51. Началась ещё одна неделя испытаний. Наступило время прощаться с Марком. Следствие, из-за которого пришлось отложить похороны, стало для меня благословением. Я смог худо-бедно подготовиться к тому, что придётся смотреть, как гроб с телом моего брата опустят в яму. Я вырос в семье не слишком ревностных христиан. Мать иногда водила меня на службу, отец, по его собственным словам, придерживался конструктивного взгляда на религию. В переводе на человеческий язык это означало, что он брал от христианства все, что ему нравилось, и отрицал то, с чем не мог согласиться. В детстве, до того, как заболела мама, я относился к религии скептически. Потом же метался из крайности в крайность. Вера то необъяснимым образом разгоралась во мне, но я не мог согласиться. то гибло под гнётом отчаяния. Обычное дело для подростка. Как ни странно, я начал по-настоящему обретать Бога, когда понял, что превратился в алкоголика. Мы с Господом ещё не сделались добрыми друзьями, но я к этому стремился. Теперь моей главной опорой стала Дженни. Сначала я не хотел говорить ей о дядиной смерти, но дочка сама обо всём догадалась, ведь у детей есть шестое чувство. Как-то раз она спросила: "Не грустно ли мне?" а потом сказала, что точно знает: "Дядя Марк теперь на небесах". Я подумал, что Дженни узнала об этом от матери, но Триша поклялась, что ничего ей не рассказывала. Бывшая жена, как могла, старалась меня поддержать, и даже Морган на время прекратил свои дебильные выходки. Они с Тришей разрешили мне взять дочку на 3 дня. С нами почти всё время была Мегги. В те дни я узнал, сколько сил и радости может подарить крошечное существо, которое носится по дому, таская своих барби за волосы на манер пещерного человека. Понехида прошла в церкви Святого Якова. Преподобный Пайгрым, который знал Марка с детства, сказал искренние и прочувствованные слова. В последние годы священники стали мягче относиться к самоубийцам, а Майкл Пайгрым всегда был передовым человеком. Я оставался им, даже разменяв восьмой десяток. В тот злощастный, дождливый, серый день меня утешил его добрый голос. Все подходили выразить соболезнование, а я отвечал одной и той же заученной фразой. Похороны обряды самая большая мерзость, унаследованная нами от предков. На выходе из церкви я отстал от остальных, почувствовав, что если ещё один малознакомый человек сунется ко мне со словами сочувствия, я разобью ему нос. Церковь Святого Якова стояла на холме в стороне от города. За ней располагалось старое кладбище с изъеденными временем надгробиями, серыми статуями и покосившимися крестами. Я сел на каменную скамью, не смущаясь тем, что она была мокрой. Мне требовалось хоть немного побыть одному. За спиной зашуршала трава. Я обернулся и увидел Мегги. Она раскрыла над нами большой чёрный зонт. Не бойся, я не стану спрашивать, как ты. Я улыбнулся. Какая досада, я так ждал этого вопроса. Мы долго молчали. Дождь немного утих, но ещё продолжал барабанить костяшками пальцев по куполу зонта. Знаешь, Макс, я всё думаю о фургоне, который видел в тот вечер. Который с корейцами. Судя по её тону, Мэгги не очень-то верила в шпионскую версию. Тип, который был в Линдон-Хилле, не кореец. У него была фотография Пола, и он подменил ее в последний момент. «Ты сможешь его опознать?» «Наверное. Он был в берете и с бородой. Не знаю, настоящий или нет, но я хорошо запомнил его глаза. Я забрал у Мэгги зонт и поднял повыше. Церковный шпиль был устремлен в небо, словно указующий перст». какая тайна ты унёс с собой, Марк? Я решил больше не копаться в этом деле, Макс, и не собираюсь менять своего решения. Росс считает, что в письме Марка что-то зашифровано. Быть может, он и прав, но я собираюсь оставить эту тайну неразгаданной. Послушай, Джонни, если бы Марк хотел передать тебе секретное послание, он постарался бы сделать так, чтобы ты понял его правильно. Он обязательно придумал бы что-нибудь. Например, прислал бы что-то по почте вместе с таблетками и С.Х. Например. И всё-таки Росправ продолжал я. В письме есть тайный смысл, который от нас ускользает. Я это чувствую. Сегодня не надо об этом думать. Я обнял Мегги свободной рукой. Спасибо. Я знаю, каково тебе сейчас.